Глава 17. Не все враги Голиафы. «Быстрее!» – тороплю легионера. «Делаю, делаю!» – шипит Егор Смельный в процессе извлечения яда. «Не торопи вещей!» Я специально дал задание вывести яд именно кровнику. Еще одна проверка лояльности. Конечно, можно было взять управление даром Егора в свои руки, только самостоятельная работа заняла бы больше времени. На несколько секунд больше, но все же. Сейчас драгоценно каждая секунда. Благодаря дару физика мой антитоксичный иммунитет лучше, чем у обычного человека. Но у Камила-то нет. Хотя не уверен. У целителей тоже полно способов улучшить химические реакции в своем организме. Но рисковать лучше не стоит. Кладите ее на асфальт. Тем временем велю перепуганном свете с Леной. Девчонки спешат выполнить. На помощь им подбегает Гришка. Камила еще в сознании, но самостоятельно ходить уже не может. У меня же почти проходит головокружение. Пошатываясь, подхожу к брюнетке, сажусь на корточки и выдираю тонкое жало из тонкой девичьей руки. Затем прикладываю ладонь к ее лбу, горячий. «Да, не это яд?» – догадывается Лена. «Что нам делать?» «Поторопи группу поддержки». Бросаю своей девушке, и она хватается за телефон. Я же обращаю внимание на Камилу. «Я не рева, слышишь меня?» «Не спи, целительница. Давай лечи себя. Кто из нас уникум с двумя дарами?» «Я не могу сосредоточиться», — выдыхает брюнетка. «Даня, мысли не могу. Продолжай пытаться. Спокойно произношу. Это слабый яд. Он даже меня не свалил, а ты целитель. Тебе он должен быть вообще до лампочки. Значит, сейчас пройдет». Эти слова предназначены для окружающих чтобы потом вопросов не возникло, как же мне удалось перебороть яд. «Фух, закончил!» – выдыхает в моей голове Егор. «Ты здоров! Сильная же штука! Даже меня свалит!» «Отлично! Теперь лечи ее!» Моя правая рука по-прежнему лежит на лбу девушки, левой же сжимаю голый участок кожи на ее кисти. Это нужно, чтобы у кровника было достаточно контакта с кровеносной системой Камилы. «И быстрее!» «Похоже, быстрее твое любимое слово вещи. ворчит легионер, приступая к лечению. Со стороны Петровского шоссе раздается вой сирен. Эта поддержка едет. Нужно, правда, торопиться. Скоро набегут медики из группы сопровождения. Они все это время держались неподалеку на случай ранения ребят. Там три моих дежурных врача, а также медики-дворян. Если они проведут диагностику Камилы и найдут яд, то насчет меня возникнет много вопросов. К счастью, Егор мигом справляется. Он уже на моем примере изучил яд и определил верный подход к очищению крови. «Закончил вещи!» Отчитывается легионер и, глянув на грудь Камилы, сильно усмехается. «Красивая девка-то! Раз мы спасли твою дворянку, пускай она теперь нас благодарит своими пухлыми губами!» «Обойдешься!» Выключаю мага крови. Глаза Камилы становятся ясными. Она шумно сглатывает. «Я чувствую себя лучше», — удивленно произносит брюнетка, приподнимая голову. «Хотя так и не смогла призвать технику очищения». «Значит, твой организм справился, как и мой. Подаю девушке руку и помогаю подняться. Но на будущее займись этим пробелом в твоей подготовке. Если бы яд был смертельным и мгновенным, мы бы с тобой уже откинули ноги». «Да, прости». Брюнетка пристыжно опускает покрасневшее лицо. Я обязательно проведу работу над собой. Тут набегают медики и, оттеснив меня от Камилы, шустро обследуют свою драгоценную госпожу. Я от своих врачей лишь отмахиваюсь. Вместе с медперсоналом в группу поддержки входят также несколько гвардейцев. К ним я и направляюсь. Они как раз шустро сваливают тушу убитых зверей в кузова среднетоннажных грузовиков. Этого не забудьте. Киваю своим людям на труп черно-полосатого зверя. Он моя добыча. «Понял, шеф!» – кивает старший гвардеец. «Это еще не все. Продолжаю отдавать распоряжение. Зверь выскочил из-за угла магазина. Мне нужно знать, откуда он взялся. Проследите весь его маршрут отсюда от норы или от участка в лесу, откуда он выскочил. Поспрашивайте свидетелей, найдите записи видеокамер». «Так точно, шеф!» Гвардеец принимается за работу. Интуиция подсказывает мне, что появление чернополосатого немного странное. Тут были одни обезьяны-крысы, а вряд ли бешеные грузуны потерпели бы по соседству с собой зверя другого вида. Значит, черно-полосатый вылез не из той же норы, что они. Возможно, где-то есть еще одна незафиксированная нора». «Даня, ты освободился?» Ко мне подходит Лена, смущенно улыбнувшись. «Мы закончили?» «Да, на сегодня хватит охоты». Кивай, бросив взгляд на Камила в окружении медиков. Ребята подустали, да и обычное ежедневное число нор в черте города уже открылось. Значит, в течение суток ничего в ближайших десяти километрах не должно появиться. Это хорошо. Тогда неожиданно она обнимает меня, прижавшись всем телом. Спасибо, что спас Камилочку. Шепчет она, тихо-тихо сверкнув глазами. Ну, конечно, наша отличница догадалась. Она же знает, хоть и без подробностей, что я владею несколькими дарами. Только никому. Строго говорю. Лена радостно засмеялась. Я знала, знала, что это ты. Еще раз крепко обнимает меня. Интересно, с чего такая бурная радость? Может, у моей девушки появилась уверенность, случись что вдруг, и да не даст в обиду? Конечно, от любого яда я запросто спасу. Да и от повреждений мягких тканей тоже. Нет, залечить не выйдет, но остановить кровотечение и не дать сердцу остановиться до прибытия целителей – это тоже в моих силах. Вообще в коллекции сильно не хватает целителя. Он бы снял множество рисков. Но здесь возникает несколько проблем. Во-первых, где я найду отморозка целителя? Я же не маньяк какой-то, чтобы кидаться на добропорядочных магов. А целители в основном нормальные ребята. И редкие. Чуть ли не реже телепатов. Целитель-простолюдин почти наверняка получит приглашение от дворянского рода стать вассалом. А если и не получит, то в платной медицине всяко выгоднее быть, чем в банде. И безопаснее. К тому же банда с целителем – это 100% замаскированный дворянский отряд для темных делишек. Валить таких сейчас опасно. Да его и найти сначала надо, а бегать по Москве, убивать все банды подряд в надежде нарваться на нужную цель – ну, такая себе идея. «А чего это с Леной?» – спрашивает подошедшая Света, глянув вслед отошедшей девушки. «Вся на веселе? Странно? Адреналин, наверное. Пожимаю плечами». Ладно, давайте по домам. Даня, а не хочешь вместе поделать домашку? Спрашивает блондинка. Я заколебалась этой алгеброй. Может, хоть с тобой что-то пойму? Сегодня у меня дела. Качаю головой, и она вздохнув топает к своей чайке. Попрощавшись с друзьями, мы с Леной уезжаем. Мою девушку до сих пор не покидает хорошее настроение. Она дурачится, забирается ко мне на колени, забавляется застежкой на моей камуфляжной куртке, хитро смотрит из-под опущенных ресниц. Новость о том, что это я спас Камилу, подействовала на нее как мята на кошку. Без понятия, в чем дело. Наверное, она сильно испугалась за Камилу, а когда я разрешил проблему, это ей принесло чувство эйфории. Что же стало с нашей скромной старостой? Усмехаюсь. Меня лакомка разбаловала подпрыгивает девушка, обвивая мою шею руками. «Ох, она меня заставляет такими вещами заниматься!» «Какими?» «Интересуюсь». «Скоро узнаешь!» Коварно шепчет она, наклонившись и куснув меня замочку уха. «Ведь для тебя готовимся!» Заинтриговала так заинтриговала чертовка. Теперь же измучают в догадках. Даже появляется соблазн заглянуть в голову Лены, но я буду не я, если из-за такой ерунды... «Начну переступать личные границы людей. «Так что остается лишь смиренно ждать сюрприза. «Подбрасываю девушку домой и направляюсь к себе в султанский дворец, «трудиться, не покладая рук. «Первым делом нужно позвонить Кире Пауковой. «Привет, Даня!» «Некромантка берет трубку после первого гудка. «Настроение у нее тоже отличное, как и у Лены. «Но тут-то понятно. Давным-давно Кира объявила личную вендетту коровьей смерти из-за гибели матери, и наконец-то лекарство найдено. Я с новостями о лаборатории. Мои кадровики получили задание набрать сотрудников, но я решил, что лаборатория это слишком мелко. Поэтому у нас будет своя фармацевтическая фабрика. Целая фабрика? Удивленный писк. Ну, небольшая, но да. Слово фабрика подразумевает не только исследование и продажу патентов, но и конвейерное производство. «Бизнес-брокеры уже задействованы. Скоро нам найдут подходящую готовую фирму из тех, что есть на продаже. А тебе пора отправляться в столицу». «В столицу?» Ошеломленный писк. «Прямо сейчас?» «А когда еще, Кир?» «Тоже удивляюсь». «Ты генеральный директор. Тебе нужно руководить всеми бизнес-процессами. Не я же этим буду заниматься за тебя». «Нет, конечно». «Я готова, Даня». Только уверенности в ее голосе столько же, сколько мороженого в моем холодильнике. А там только призрак скимо летает. «Не волнуйся, Кир», — успокаиваю девушку. «Я не оставляю тебя одну с миллионом задач. Мои помощницы Василиса с Алисой встретят тебя в аэропорту, отвезут в отель, назначат встречи с кандидатами в руководители. Также менеджмент Валентина поможет тебе с наладкой поставок всего необходимого на фабрику и прочими задачами». «Фух». Облегченно выдыхает некромантка. «Спасибо, Даня. Теперь у меня хотя бы появилось представление того, что я буду делать. Я же мало что смыслю в управлении, честно признается». «Знаю». «Даня, ты только не подумай, что я лентяйка какая-то. Даже если бы ты сказал, что у меня никого не будет в Москве и надо самой все налаживать и крутиться, как белка в колесе, я бы все равно нырнула в эту клоаку». Твердо заканчивает некромантка. «И это я тоже знаю». Улыбаюсь. Поэтому я тебя выбрал гендиром». Мои последние слова воодушевляют Киру. Некромантка меня сердечно благодарит. На этом мы почти заканчиваем разговор. Ах, да. Напоследок предупреждаю брюнетку, чтобы она не брала на собеседование с возможными работниками своего попугая-скелетона, а то он распугает всех нормальных кандидатов. «Гошу?» Несказанно удивляется Кира. «Но он же милый». «Конечно, милый». Миролюбиво соглашаюсь, о вкусах не спорят. Но далеко не все любят животных. И еще меньше мертвых животных. Кире приходится согласиться. Сразу после разговора с некроманткой мне звонят гвардейцы, что провели поиск маршрута черно зверя. «Шеф, за углом того магазина была только одна камера, встроенная в банкомат», сообщает старший гвардеец: «К сожалению, кто-то повредил и сам банкомат, и жесткий диск с видеозаписями». Мы забрали у владельца банка и пытаемся его восстановить. Это займет время. За задачу взялся мой младший брат. Под мою ответственность, шеф. Он очень рукастый парень и уверяет, что справится. Спасибо за находчивость. Хвалю гвардейца. И твоему брату отдельное спасибо. Он у нас служит? Если нет, надо исправить. Гвардии нужны толковые компьютерщики. Боюсь, это невозможно, шеф. Вздыхает боец. «Брат еще школу не закончил, ему всего 12 лет. Но он отлично шарит в компьютерах, шеф. Спеши добавить. Если братец сказал, что починит, значит починит». «Хм. Докладывайте по мере поступления результатов. Кладу трубку». «Странный гвардеец. У нас же в гвардии есть свои неплохие компьютерные техники. Но с другой стороны, если этот гвардеец под свою ответственность привлек постороннего, значит в нем уверен» а иначе в случае провала понесет дисциплинарное наказание. Улики детям не игрушки. Вообще же странно. Кто-то будто специально уничтожил единственную камеру на улице. Неужели зверя под шумок прислал Горнорудов? Или Паскевич-младший? А может, кто-то из родни Вороновых решил отомстить? Так, ладно, зачем гадать? Ждем восстановления записей. А пока что делаем домашку и идем на тренировку в подвал. «Надо осваивать тьму, кровь, огонь, камень, воздух, ментальную невидимость, да и про свою родную телепатию забывать нельзя. А то заявится ко мне в гости тот же Горнарудов, и чем его угощать? Не блинчиками же Анны Павловны. Поди барон, не ест нашу плебейскую еду. А голод тьмы или скала крушения — это, по-моему, очень даже баронское блюдо. Очень даже». А Столоп, ты что натворил?» кричит Фома Зябликов, когда племянник Гена открыл облупленную дверь и впустил брата главы рода в свою дешевую арендованную квартиру. «Что такое, дядя?» понимающий хлопает глазами Гена. «Зачем ты это накорябал?» Фома указывает на старый сервант, затем на входную дверь, затем на зеркало. «А это зачем? А это? Одной мало? Это дерьмо смывается? С нас же возьмут неустойку за порчу мебели. С депозита вычтут». «По всей квартире, на серванте, на шкафах, на зеркале, на тумбочке по телевизорам, на самом телевизоре, написана белым мелом одна и та же надпись. «Тараканы, идите наху!»» Гена пожимает плечами, все еще не понимая причины претензии. «А разве не так надо пользоваться мелком от тараканов? Нужно специальное заклинание?» «Придурок, это не артефакт!» Фомас сжимает пальцами виски, чтобы успокоиться. От увиденной тупости племяннику у него подскочило давление. Роду с таким будущим главой точно придет конец. «Где ты видел артефакт за 10 рублей?» «Я купил мелок в ларьке за 500». «Тебя еще и обули!» Вздыхает Фома, тяжело падая в кресло. «Ты точно телепат?» «Вообще-то я проходил ранговую комиссию», обижается Гена, приняв вопрос буквально. «Может, в роддоме уронили?» предполагает брат главы, опуская на лицо ладонь. «Но не подменили точно. Тест на ДНК же делали, проверяли». Он сокрушенно смотрит на исписанное зеркало, под которым смело, никого не боясь, пробегает жирный таракан. «Дядя, ты зачем вообще приехал?» Угрюмо спрашивает Гена и бросает враждебный взгляд на сумку в коридоре. «Лишнего места нет. Нам с тараканами и без тебя тесно в этой однушке». На самом деле Гена волнуется, как бы дядя не заглянул в тумбочку под телевизором. Туда он положил кучу денег, которую вынул из банкомата, который разбил, когда выпускал шершнемета. «Закрой пасть!» — гремит Фома. «Ты забыл, зачем тебя послали в Будуск? Почему помеха на пути к Янереву еще жива?» «А я знаю!» — пожимает плечами наследник. «Я выпустил шершнемета, как отец и сказал, но зверь, видимо, не справился». «Что еще за видимо?» «То есть ты не видел? Ты его выпустил не рядом с вещем?» «Нет, конечно», — фыркает Гена. «Там зверствовала орда, обезьяна, крыс, и я к ним на сто метров не приближусь». «Мало того, что тупой, так еще и трусливая курица», — вздыхает Фома. «А простолюдин вещей, значит, приблизился к орде. Он не побоялся, да?» Гена молчит пристыженно. «Твой отец потратил последние деньги на еще одного зверя, но на тебя полагаться больше нельзя. Теперь я сам возьмусь за вещего». «А ты ходи в шестерках, раз нет ни ума, ни храбрости. Понял?» «Да на здоровье!» — ворчит Гена. «Бегом за мыло и вытирает это дерьмо!» — кивает дядя на надписи. «А будешь спорить, я тебе все нейроны сожгу. Они у тебя все равно не контачат!» «Данила, тут заказ поступил!» Позвонив, сразу сообщает Эльдар, и в его голосе чувствуется его фирменная лисья улыбка. «Зябликовы просят, чтобы ты приручил им зверя». «Зябликов — это же жених Камилы», — вспоминаю. «Ага, верно», — соглашается наследник Янеревых. «Самозванный жених». «Не думаете, что их предложение похоже на подставу?» «И это тоже верно», — смеется Эльдар. «Ну как, возьмешься?» Интриганный Янеревы, блин. «Нет, чтобы послать этих зябликовых куда подальше, так перекладывают решение с больной головы на здоровую». «Что они обещали за зверя?» — вздыхаю. «Отстанут от Камила? «Обещали, что да». Вот прямо слышу, как у него скрипят зубы, натянутые в широкую ухмылке от уха до уха. «Если удастся приручить зверя». «А что за зверь-то?» «Борзая». «Хм, это же легко дрессируемый вид. Почти такой же послушный, как легавый. Считай, дальний родственник шарика, только размерами меньше». «Точно подстава». «Делаю вывод». «А то!» — не спорит Эльдар. «Так ты не ответил. Возьмешься?» «Тут меня осеняет озарение. А ведь эти зябликовы — род телепатов. Не знаю, насколько они сильны, но, должно быть, селенок хватит на дрессировку податливого вида зверя. И, возможно, того шершнемета — название зверя я уже выяснил — послал не барон Горнарудов и не князь Паскевич — и не родня магов тьмы Вороновых, а разорившиеся бедные никчемные Зябликовы. И знаете, вот сейчас мне становится очень-очень грустно из-за этой догадки. Вначале я ведь даже не подумал о Зябликовых. За последнее время моя самооценка настолько выросла, что уже слегка нависла над действительностью. Я сразил Вороновых, дал отпор Горнарудову и подсознательно решил, что более мелкие дворяне мне не ровня. А ведь они сами так не считают». Они спокойно могут покушаться на мою жизнь и жизни моих родных. Отпугнуть их может только один аргумент – титул или хотя бы герб. По их логике, сила без герба – это сомнительная сила. Бороться с этим стереотипом можно, но выйдет долго и муторно, да и незаконно. Легче просто получить герб. Такова моя ближайшая цель. А до тех пор нужно воспринимать всерьез любого потенциального врага. Даже мелкого и слабого. Хотя бы потому, что он не понимает, насколько я могу превосходить его в силе. Возьмусь. Просто отвечаю. И приручу зябликовым борзую. Чувствую, будет весело. Злобно смеется Эльдар. Действительно злобно. Прямо как злодей из мультиков. Я думал, на этом мы закончили, но он неожиданно спрашивает. А что ты решил насчет Камилы? Сначала Багровой, помните? Остужаю его пыл. «Да-да, я не тороплю, просто интересуюсь стадией». Ухмыляется. Я уже по голосу определяю, когда он улыбится. Багровый в Будовске пока не вылез. А как вылезет, то весь город это почувствует. Замечаю. Эльдар аж поежился. Даже не знаю, хочу ли нам такое счастье. Это все равно случится. Равнодушно пожимаю плечами. Слышали о законе бутерброда? О том, что бутерброд всегда падает маслом вниз? В нашем случае масло это багровый, спокойно говорю. Он придет в Будовск. Рано или поздно. Нам остается только готовиться к этому дню.